Глава 9. Когда открылась вторая студия, у меня еще оставались определенные страхи, но они не воплотились в жизнь. Первая школа не развалилась, во второй мы тоже набрали все группы. Я еще не до конца понимала и верила, что все работает. Казалось бы, совсем недавно я носилась с ремонтом, потопом, несобранной мебелью, и вот студия уже функционирует. Внутри меня разливалось тепло, словно мой первый ребенок уже делал первые шаги и стал настолько самостоятельным, что я могла спокойно завести второго. И все действия, которые я совершила, оказались правильными, что и отразилось на результатах нашей работы. Когда этот большой путь был пройден, я обнаружила, что невероятно устала, работаю без остановки и больше ничего в моей жизни не происходит. И тогда решила впервые вознаградить себя и потратить с удовольствием больше честно заработанных денег, чем обычно. Тем более, что я могла себе это позволить. Массаж, маникюр, педикюр, уходовые процедуры для лица. Я ведь это заслужила. Рабочими вопросами я управляла удаленно по пути между маникюром и массажем. Говорила, у меня есть 20 минут, давайте быстро обсудим важные моменты. Тогда мне казалось, что я буквально ничего не делаю. Но на самом деле перенаправила фокус внимания на себя. Стала более энергичной, наполненной. Начала получать больше удовольствия от жизни. Перестала строить из себя героического страдальца, который безвылазно живет на работе. В этом состоянии мне требовалось гораздо меньше времени на принятие важных решений на работе. Появилось время их обдумывать. Когда вы безвылазно находитесь в рабочих процессах, в стрессе, то ресурса хватает только на решение текущих задач. И нет ни сил, ни времени подумать о том, как качественно изменить структуру своей жизни и компании. Самоценность. Я уже не думала, что в студиях все держится только на мне и больше никто не может решить текущие вопросы. Команда прекрасно справлялась с работой, а я сама в расслабленном состоянии принимала гораздо больше решений на единицу времени, чем обычно. Когда я себя отпустила, у меня появилась энергия. Я начала заниматься собой и своими личными глубинными вопросами. Тогда и случился мой первый финансовый рекорд, причем за счет основного бизнеса. Совершенно неожиданно для себя я заработала 800 тысяч рублей. что было в два раза больше моего обычного дохода. А вот моя личная жизнь по-прежнему не складывалась. Я общалась с мужчинами в соцсетях и на сайтах знакомств, получала много мужского внимания, но мне самой так никто и не нравился. Не хотелось вступать в отношения только ради того, чтобы они у меня были. Теперь у меня появилась самоценность. Я стала уверенной в себе и своей привлекательности. Так повлиял на меня успех в бизнесе, потому что любой успех – прекрасная подпитка для нашего самоощущения. К тому же у меня появилась поддержка в виде нового окружения, и у меня была команда, с которой мы работали слаженно и сообща. Я научилась коммуницировать с мужчинами, и внимание, которое я получала от них, также давало мне классную энергетическую подпитку. Управляя этими источниками энергии, я становилась еще большим магнитом для мужчин. Они слетались ко мне, как пчела на цветок, но я по-прежнему не принимала их. Внимание получала много, но оно было не таким, как мне на самом деле хотелось. Мужчины просто ухаживали, но не проявлялись серьезно, не показывали свою решительность и готовность совершать ответственные шаги. Становилось понятно, что количество я предпочла качество. Тогда ко мне пришло очень важное осознание. Да, подходящих для меня мужчин в мире не так много. Но мне и не нужно много. Мне нужен один. Не просто танец. Меня все время тянуло вернуться в преподавание. Я заходила посмотреть, как идут дела в школах, наблюдала за педагогами и учениками, вспоминая, как со слезами на глазах сделала выбор в пользу учебы. Сердце звало меня обратно, и это было не так надо, а я очень хочу. К тому же я ощущала потребность подстраховаться, потому что знала, ко мне ученики придут всегда, и это залог того, что школа заработает деньги. Я все еще не понимала, что эти 800 тысяч — не случайность. а мой новый уровень. Отметив, как это произошло, я не могла поверить, что все действительно так и работает. Поэтому очень боялась, что такое финансовое состояние не навсегда, что все не так радужно, и этот успех запросто растворится. В моменты, когда бизнес уже функционирует нормально и самостоятельно, мы зачастую все равно постоянно переживаем, точно ли все хорошо. В таких случаях, вместо того, чтобы масштабироваться, мы без конца влезаем в то, что уже и без нас работает как часы. Что я и сделала. Я вернулась к преподаванию с удовольствием и наслаждалась процессом. Тогда мы начали получать много сообщений от людей со всей страны. Они мечтали об открытии дата-дэнс в их городе. Некоторые писали, что готовы переехать в Москву, только бы заниматься у нас. Мне было очевидно, что в ближайшее время мы точно не зайдем в другие города, особенно небольшие. Тогда мне пришла в голову мысль записать танцевальный онлайн-курс от меня, чтобы люди получили возможность заниматься по тем методологиям, которые я закладываю, с той энергией, которую даю. Люди были мне невероятно благодарны за него, я даже провела несколько потоков. Передавать знания таким образом мне понравилось. В запись я закладывала то же самое, что считала главным для учеников на живых занятиях. Не научиться идеально танцевать, а почувствовать себя неотразимыми, получить от себя кайф, раскрепоститься. И здесь я впервые заметила, сколько всего проговариваю во время занятий. Как вы чувствуете себя сейчас, когда крутите бедрами, ощущаете свою сексуальность? Когда касаетесь плеч, почувствуйте, какая у вас нежная кожа. Я словно говорила не только о танцах, а обо всем том, что для меня имеет значение. Тогда я еще не понимала. То, чему на самом деле у меня хотели научиться люди, — не танцы. И все эти годы я преподавала не танцы. Я всегда помогала ученицам чувствовать себя, становиться увереннее в себе. и влюбляться в свое отражение в зеркале во время занятий. Ведь в обычной жизни человек никогда не проводит столько времени перед зеркалом, а это возможность посмотреть на себя безоценочно, посвятить определенное время себе и контакту с собой, со своим телом, с процессами, которые происходят внутри и снаружи, обратить внимание, как себя чувствуешь, когда просто касаешься своего тела которому зачастую в повседневности не даешь столько внимания. Танец стал моим инструментом. Это не просто набор движений или красивая картинка. Для меня он всегда имел более важную глубинную форму. Я занималась с девушками, они сияли, улыбались, менялись, заряжались, безумно заряжая в ответ меня. Я с трепетом наблюдала, как ученицы приходили на первое занятие плотно закрытыми бутончиками, и постепенно распускались, расцветали и начинали видеть мир не только глазами, но также сердцем и каждой клеточкой тела. Курс на уверенность в себе. В студиях все шло прекрасно, но вскоре у меня внутри возникло ощущение «что-то не так». Я обожала учеников и свои занятия, но интуиция подсказывала. Ты не можешь больше оставаться в этой роли. Ты больше не педагог, ты директор. Пора уступить место другим, а самой идти дальше. «Ага, и куда идти?» — скептически интересовался мозг. «Здесь нам привычно. Ты любишь преподавать, у тебя отлично получается. Тебя все обожают. Успокойся уже, хватит искать себе трудности». У нас есть стабильная позиция. Разве этого мало? Посмотри только, какие у тебя получились уютные и красивые студии. Здесь мы как дома. С последним я была согласна. Для меня дом — это не только место, где живу, но и каждая моя студия. Я создавала и украшала их с любовью, чтобы в них всегда царила домашняя атмосфера уюта и принятия. Особая энергетика, которая витает в воздухе. Каждая студия — продолжение меня через каждого сотрудника и ученика. Когда-то Дада Денс создала я, но сейчас Дада Денс продолжает создавать каждый человек, который туда попадает. Несмотря на доводы мозга и то, насколько тогда сложились комфортные для меня условия, я понимала, что меня все равно куда-то тянет. Помню, как сидела в кафе и завтракала наедине с собой, записывая в ежедневник свои мысли. Услышав себя, я поняла, что мне хочется дать людям нечто большее, чем даю сейчас. Внезапно в голове всплыла картинка из детства. Я сижу на полу в нашей комнате в коммуналке на разноцветном ковре. Передо мной старенький телевизор на тумбочке. Я смотрю «Топ-модель» по-американски. И пытаюсь повторить за фантастической Тайры Бэнкс, как нужно правильно улыбаться глазами. Сначала я недоумевала, как это не губами, а глазами. Я пробовала еще и еще, и вдруг ощутила невероятный прилив эмоций. Из того шоу мне не запомнилось больше ничего: ни правильная походка по подиуму, ни выигрышные позы для фотосъемки, только эта улыбка. Теперь я была взрослой и сама могла стать для людей Тайрой Бэнкс, но только уже Настей Пелецкой. Мне захотелось давать им такие же эмоции, как те, что я сама испытывала тогда в детстве. Я не имела представления, как это сделать, но отчетливо поняла. Вот то, куда я хочу двигаться сейчас. Тогда на просторах интернета еще не были так распространены всевозможные курсы и обучения. Для начала я поделилась с подписчиками тем, что хочу что-то дать им, повлиять на жизни людей, но пока не знаю как. Не владея техникой анализа целевой аудитории, я интуитивно составила анкету, надеясь, что ответы натолкнут меня на идею. Среди заполнивших я выбрала нескольких девушек, чьи ответы показались мне наиболее интересными. и пригласила их на оффлайн-встречу, которую планировала провести в формате собеседования в дружеской атмосфере. Позже оказалось, что это тоже инструмент, который я использовала интуитивно. Каждая из девушек рассказала, почему ей хочется попасть на мой обучающий курс, которого тогда не было даже в общих чертах. Хочу стать уверенной в себе. Хочу понять свои возможности. Хочу перестать сравнивать себя с другими. В тот момент я удивилась, сколько запросов было на одну тему – уверенность в себе. И раз девушки собрались в этом зале, значит, в их глазах я уверенная в себе женщина. Значит, они хотят прийти к такому же результату и убеждены, что достигнут его, пройдя этот путь со мной. Я отобрала участниц на фокус-программу, составленную с учетом их запросов. После этого я начала замечать, как оказывается много неуверенных в себе женщин, которым мне хотелось помочь. И это невероятно мотивировало. Я смотрела на них и думала, сколько же вокруг работы. Ведь эти женщины даже не представляют, какой у них потенциал и что они на самом деле могут, потому что не имеют доступа к себе и куда-то бегут, что-то делают, совершенно не осознавая, что происходит. Из-за неуверенности в себе они упускают огромное количество возможностей, так как думают, их еще недостаточно, они пока не способны справиться с ними или придут к результату значительно позже. Мне хотелось, чтобы каждая открыла для себя совершенно другой мир. Параллельно с этим я много училась. Информация, которой я владела раньше, была скорее интуитивной, и мне важно было почувствовать уверенность в своих знаниях. Честно говоря, я сильно удивилась, когда полученная информация полностью совпала с тем, что уже было внутри меня. Я много работала над этим курсом, и когда полностью сформировала программу, оказалось, что он получился совсем не про уверенность. Это был интересный продукт, основанный скорее на внешних мотивах, советах других о том, как правильно его сделать, но не на моем первичном внутреннем импульсе. Он был сильным и по информации, и по энергии, заложенным в него, но не отражал меня настоящую. Невидимка Прошел еще год, но я по-прежнему не вступала в отношения. Начались сомнения, все ли со мной нормально. Хоть кто-нибудь мне сейчас реально нравится, почему я вечно со всеми расстаюсь, думала я. Постоянно приходилось подбирать слова и объяснять мужчинам, почему больше не пойду на свидание, почему мы не можем встречаться. Неосознанно я решила стать для них невидимкой, раз мне никто не нравится, и отношения, видимо, не для меня. На самом деле, такое подсознательное желание у женщин формируется довольно часто. Я стала терять энергию и чуть хуже выглядеть. В целом все было нормально, но сил стало меньше, а на весах прибавилось несколько килограммов. Мелочи, ничего критичного казалось мне. ведь я не впала в депрессию и не могла сказать, что плохо себя чувствую, но в состоянии «так себе» тоже нет ничего хорошего. В нем кажется, что и так все нормально, и можно ничего не менять. Мужское внимание постепенно сходило на «нет», и меня это удивляло. Со мной ведь ничего критичного не произошло, я все та же, но почему тогда они на меня не смотрят? Ведь даже когда я не хотела отношений, Мне было приятно, что рядом постоянно кто-нибудь есть. Это подпитывало меня и обеспечивало идентификацию. Со мной все хорошо. Я та женщина, которая нравится мужчинам. Когда это исчезает, кажется, что стало хуже, чем когда тебе самой никто не нравится. Я стала наращивать ресницы и красить глаза только темными тенями, густо подводить их черным, словно сообщая этим. «Кто-нибудь, заметьте меня, пожалуйста!» Но этому сильно противоречило подсознательное желание оставаться невидимкой. В это время я вспомнила о том курсе про уверенность, который начинала разрабатывать год назад, и меня осенило. А что, если сейчас поднять все свои записи и материалы и с их помощью попробовать выйти из текущего состояния? Ради чистоты эксперимента я начала с того, что сняла нарощенные ресницы, совсем перестала наносить макияж, и выбирала только нейтральную одежду. Затем приступила к различным практикам, наблюдала за результатом, корректировала действия, изучала, что можно еще добавить. Я так погрузилась в свое исследование, что забыла про его первоначальную цель. Настя, ты светишься. В один из дней я шла по Тверской, ни о чем не думая. Я находилась в таком уравновешенном приятном состоянии, что не сразу заметила. Мужчины на улице оборачиваются мне вслед, практически каждый. Такого уже давно не происходило, а ведь на мне был обычный спортивный костюм. Волосы я собрала в не очень аккуратный пучок, а макияж, как обычно, не нанесла. «Вау», — подумала я, — «ко мне вернулась моя женская энергия, которая теперь усилилась, ей не нужно кричать, она говорит сама за себя». Тут же поймала себя на том, что больше не стремлюсь получить мужское внимание, а просто иду по улице, такая, какая есть. Это было приятное и ценное открытие. Я начала анализировать, что же такое переключилось внутри меня. Если могу спокойно притягивать внимание большого количества мужчин, то почему эта способность на время пропадала? И как она так внезапно вернулась? что именно из практик для курса сработало. Подсказки прилетали от моих подписчиков. «Настя, ты вся светишься в последнее время. В чем твой секрет?» – писали они. А секрета не было. Я даже к косметологу не ходила и вообще ничего не меняла в своей жизни, хотя она внезапно стала легкой и приятной. Все проблемы быстро разрешались, времени хватало на все, и меня ничего не беспокоило. «Какая же у тебя энергия?» «Как тебе удалось так быстро измениться?» продолжали прилетать сообщения. В чем же на самом деле был секрет? Первая реакция мужчины, которую он даже не успевает осознать, связана с визуальным считыванием женщины. Зная об этом, девушки направляют слишком много энергии в стремление хорошо выглядеть. Но буквально через доли секунд после встречи начинает ощущаться энергетический посыл. Подобные флюиды улавливаются и тогда, когда мужчина еще не видел женщину, но почувствовал ее спиной, захотелось обернуться и взглянуть на нее. Так он попадает в ее энергетическое поле. У мужчины в ответ на женщину возникает четыре типа реакций. Давайте познакомимся с ними через рисунок 9, квадрант типов реакций. Где у нас будут столбики? Слева знак минус, справа знак плюс. И строчки. Видимое и невидимая. Соответственно, в левой части сверху видимая неприятная женщина, в левой части снизу невидимая неприятная, в правой части сверху видимое приятная и снизу невидимая приятная. На самом деле женщина по этому квадранту считывается не только мужчиной, но и для окружающего мира и энергии денег. Итак, невидимая и неприятная. Женщина, которая прячется, закрывается, стремится быть не на виду. Если с ней начинают общаться, она выходит из контакта. Может быть агрессивно настроена, озлоблена на жизнь. Такие женщины вряд ли есть среди слушательниц этой книги. Второе. Невидимая, но приятная. Очаровательная серая мышка. На первый взгляд неприметная, на нее не сразу обращают внимание. но при знакомстве показывает открытость, расположенность к общению. Мечтает сидеть дома, заниматься домашними делами и чтобы принц нашелся сам собой. Предпочитает неброскую одежду, чтобы не слишком выделяться и привлекать внимание. Про таких говорят «влюбился в душу». Видимое неприятное. Есть два типа. Первый тип. В глубине души не хочет отношений, поэтому выставляет защитные границы. Кричащая одежда, чересчур яркий макияж, огромные ресницы. На нее обращают внимание, но никто не подходит, с ней не хочется разговаривать ближе. Второй тип. Так сильно хочет отношений, что гипертрофировано это демонстрирует. Такое поведение воспринимается мужчинами как давление, и они никогда не захотят находиться рядом с девушкой, которая давит. Четвертое. Видимое приятное. Видимое не за счет агрессии, а проявленное в природной форме энергии. Одевается в соответствии с тем, что внутри, притягательно спокойной и естественной энергии, не стремится ограничить или исказить свою энергию. Вызывает желание погрузиться в ее внутренний космос. Из видимой неприятной я превратилась сначала в невидимую приятную. и акцентировала внимание только на своей энергии. Затем искала проявление энергетики через стиль, внешний вид. Переход в видимую-приятную произошел, когда я изучила свою энергию и научилась ее проявлять в гармонии с тем, что у меня внутри. Кажется, что для такой трансформации необходимо много времени, но практика показывает, подобный переход может произойти очень быстро, иногда менее чем за неделю. Вот что говорят девушки, которые учились на коде гармоничной реализации. Рядом со мной несколько лет мужчины не проявляли инициативы, а тут иду обычным маршрутом, и со мной везде знакомятся мужчины. Закрыл чек за ужин, ничего не попросив взамен. Вызвал такси, без намеков на продолжение и обязательства. Все это удивляет моих учениц. Мы иногда забываем, что мужчинам свойственно тянуться к женщинам, энергия которых проявлена в естественной форме. Им комфортно и приятно делать что-то для нас, просто доставляя радость. Не нужно себя пугать тем, что вернуться к своей истинной энергетике сложно. Начинайте с малого. Отслеживайте свои эмоции. Почаще улыбайтесь, находите поводы для радости и делайте это в первую очередь ради себя, а не для кого-то. Тогда внешние изменения произойдут естественно. Увидев, как фантастически меняется жизнь после раскрытия уверенности в себе, я поняла, что пора создавать новый продукт, который нужен миру. И это будет уже не пробник, как в первый раз, а то, чего действительно ждут. Пора было отдавать в массы все то, что я узнала об уверенности. Для написания нового курса решила создать наилучшие условия, какие в тот момент могла себе позволить. Я поняла, что хочу полностью абстрагироваться от Москвы и того привычного, что окружает меня ежедневно. Для выхода на новый уровень требовалась совершенно новая обстановка. У меня накопилась определенная сумма, которую я не тратила, на случай, если понадобится вложиться в развитие Дада Денс. И я стала думать, куда бы хотела отправиться. В голове сразу всплыла «Испания». «Испания, это же моя мечта!» Моя душа с детства звучит мелодиями испанской музыки, и каждая клеточка тела наполнена этими ритмами. Я, не раздумывая, купила билеты и впервые в жизни забронировала пятизвездочный отель. Раньше мне казалось, нет совершенно никакой разницы, как он выглядит, если отель нужен только для того, чтобы в нем ночевать, и я никогда не позволяла себе такой роскоши. Я наяву грезила о горячем южном солнце, уютных узких улочках, каждая из которых наверняка ведет только к морю и никак иначе. Представляла, какие необычные блюда попробую, как буду танцевать под музыку уличных музыкантов. Казалось, я ничего в жизни так не ждала, как этой поездки. Удивительно, но это был первый раз, когда я пропустила свой самолет. Нет, не опоздала, приехала в аэропорт вовремя, Села у выхода, но почему-то перепутала время и не пошла на посадку. Поняв, что мой самолет улетел, я сперва дала волю эмоциям и как следует поплакала. Но потом вытерла слезы и, не пожалев денег, купила себе новый билет, отчетливо понимая, что действительно хочу в Испанию. Это была определенная проверка на то, готова ли я сейчас уделить время и внимание себе и созданию программы. Я бродила по улицам до заката, засиживаясь на открытых террасах кафе, напитываясь эмоциями в поисках вдохновения. Иногда мне хотелось пойти на какую-нибудь вечеринку, но я выбирала побыть наедине с собой и посвятить время своим мыслям. Порой часами сидела в каком-нибудь кафе с чашечкой капучино в руках, но не могла придумать ничего нового для курса. Я просто смотрела на море, И как только погружалась в момент «здесь и сейчас», больше ничего не ожидая, ко мне приходила очередная идея. И вот я уже лихорадочно записывала практику, которую хочу дать на курсе, подробно анализируя, какое состояние будет после нее у женщины, что она почувствует и осознает. Я заложила в программу мало теории и много практической работы, ставя перед собой задачу. Не нагружать девушек большим количеством информации, которой и так переизбыток вокруг, а дать им совершенно новые ощущения от взаимодействия определенным образом с собой и миром. Постоянно загружая в себя огромное количество информации, многие думают, да я и так все знаю, и оно не работает. Но одни знания не влияют на изменения. Для трансформации важны все три уровня. Уровень 1. Знания. Обеспечивает осведомленность, теоретическую базу. Уровень 2. Ощущение. Помогает испытывать на себе, что пришло в образах во время медитации, практик по установлению контакта со своими чувствами. Уровень 3. Проживание. Совершение действий, которые приводят к материализации ощущений. На моих занятиях девушки не просто накапливают информацию, а ощущают и проживают ее. Когда я вернулась в Москву и впервые запустила новую программу, она возымела невероятный эффект. Люди так ждали мой продукт, так охотно покупали его. До этого мои танцевальные онлайн-курсы и та первая программа тоже неплохо продавались, но никакого значительного финансового результата мне не давали. Это было больше про регулярность и стабильность, но никак не про прорыв. Не могу сказать, что рассчитывала на очередной финансовый скачок, ведь все, что я делала, было в первую очередь ради удовлетворения потребностей клиентов и своего удовольствия. Возможно, в глубине души я уже тогда понимала, что с таким подходом деньги обязательно придут, но это не было самоцелью. Главное во всем, что делаю, чтобы как можно большее количество женщин становилось увереннее, развивало любовь к себе находила контакт с собой. Тогда я впервые стала миллионером, хотя до этого почти подбиралась к этой планке, но никак не могла перешагнуть через нее. Так случилось, когда я начала заниматься тем, чем давно должна была. Зачастую человека от миллиона отделяет именно это. Он всячески противится тому, что ему легко и естественно удается. Люди занимаются чем угодно, но только не тем, что для них органично. Когда человек прозрачно видит свою роль, он начинает зарабатывать миллионы. Когда клиенты приходят ко мне в работу, они как будто ждут от меня разрешения прямо сейчас начать кайфовую богатую жизнь из легкости. Чаще всего они знают про свои навыки и активы. Но навязанные обществом представления о том, что работа не обязательно должна нравиться и приносить удовольствие, что достигать всего надо потом и кровью, заставляют терпеть и мешают начать нормально жить. Одна моя клиентка потрясающе чувствовала людей и их потребности как на глубинном уровне, так и на уровне предугадывания трендов в одежде. Она владела маленьким магазином цветов, который приносил 200-300 тысяч рублей в месяц. После проработки уверенности в себе, она начала иначе делать выбор, разрешила себе слышать свои желания, проявлять женственность. В итоге закрыла магазин цветов, перешла в сферу продажи одежды онлайн и выросла в доходе в 10 раз. Через несколько месяцев она созрела сделать следующий шаг и перейти на качественно новый уровень. В этой истории прорыв в бизнесе стал следствием того, что женщина по-новому взглянула на себя, выбирая путь из легкости, а не выжимая себя целиком на работе ради ощущения, что она молодец. Мой курс по уверенности повторился еще не раз, и его прошли несколько тысяч женщин, а примерно через полгода я познакомилась с мужчиной, с которым вступила в отношения. Я была сплошным источником энергии. Такой он меня и увидел впервые. Действительно светящийся, сверхсексуальный. На самом деле, несмотря на бешеное количество энергии, излучение сексуальности и большую уверенность в себе, в свою душу я не пускала ни себя, ни мужчину. Он же полностью зеркалил меня. Тоже был сверхэнергичный, но при этом чувствовалось, что внутри есть двойное дно, которое мне пока недоступно. Я не позволяла увидеть это в себе, не смотрела вглубь отношений, поэтому и с мужчиной получилось то же самое. Если поставить два зеркала друг напротив друга, возникнет бесконечная череда отражений. Так и с людьми. То, что вы проецируете, отражается партнером. Люди всегда зеркалят друг друга в отношениях. Если вам что-то не нравится в себе, вы будете искать это в партнере и раздражаться на него, хотя на самом деле испытываете эти чувства по отношению к себе. Если хотите прикрыть что-то внутри себя и создать идеальную картинку, вы будете и мужчину видеть подобным образом, не замечая того, что есть внутри него, создавая иллюзию идеальной картинки о нем. Болезненная реакция возникает тогда, когда вам зеркалят то, что вы не принимаете в себе. После принятия боль исчезает, так как перестает действовать триггер, и резонанс не возникает. Когда женщина проявляет только одну свою часть, мужчина покажет тоже только одну, а это история с двойным дном. Мы видим то, что нам нравится, то, что мужчина проявил, и вступаем в отношения как в некую игру. на самом деле уже подсознательно понимая, что в этом мужчине нас не все устраивает. Второе дно, где мы увидим человека таким, какой он есть, откроется спустя несколько месяцев, а возможно и лет. К сожалению, даже в этот момент женщина не всегда может себе признаться, что увидела. Поэтому многие остаются в таких отношениях, выбирая продолжать не замечать. На старте отношений мы зеркалили друг в друге идеальные картинки. Спустя время я начала смотреть вглубь себя. Идеальные картинки растворялись, и передо мной открывалась реальность. Начали закрадываться первые сомнения и нарастать внутриличностные конфликты, которые должны были повлиять и на противоречия в паре. Но этого не происходило.